Глава 11. Согласно задумке Луки, Алевтина должна была покинуть офис в полдень, ровно через час. Все это время ребятам придется провести в кафе, внимательно наблюдая за главным входом в ожидании появления секретарши. Одной из самых нелюбимых для эвелины вещей было ожидание. Она всем сердцем ненавидела терпеливо сидеть, сложа руки, где бы то ни было, особенно если это происходило в неловкой тишине. Поэтому спустя 10 минут, проведенных в молчании, Девушка обхватила руками всё еще теплую кружку с чаем и взглянула на Луку. Излюбленное чёрное пальто парня висело на вешалке рядом с курткой Эвелины. Шарф и портфель примостились на стуле. Кафе, где подростки коротали время, представляло собой непримечательное заведение современного минималистичного стиля. В цветовой палитре преобладали темные и древесные оттенки. Несмотря на чистоту и уютную атмосферу в зале, кафе не пользовалось популярностью. Эвелина и Лука были единственными посетителями с момента открытия, и на то имелась весьма логичная причина, которую ребята распознали сразу, едва получили меню. Цены оказались неоправданно высоки. Настолько, что одноклассники расхотели есть и заказали две кружки черного чая. «Мне, конечно, нравится тишина, но сидеть здесь целый час — явный перебор», — неожиданно объявила девушка. «Может, пора узнать друг друга?» Лука выгнул бровь и хотел было что-то сказать, но Эвелина опередила его и добавила. «Лично. Без твоего сбора информации». Парень сузил глаза, но поскольку Эвелина проявила прямоту, у него оставалась лишь возможность согласиться. «Ладно», — выдохнул Лука и лениво откинулся на спинку стула. «И что ты хочешь узнать?» В голове Эвелины крутилось множество вопросов, но самый главный касающийся причины неприязни к девушкам и отношения со сверстницами, мог снова порушить сложившуюся между Лукой и Эвелиной дружескую атмосферу. А этого ей не хотелось. Немного поразмыслив, Эвелина поинтересовалась очевидным. «Для начала хотелось бы узнать, почему ты помешан на математике». «Я не помешан». «Ага», — насмешливо заметила Эвелина. «Оно и видно». «У нас же каждый среднестатистический человек сразу после пробуждения вычисляет, какова вероятность того, что день пойдет наперекосяк, если встать с левой ноги». Лука демонстративно сложил на груди руки. «Я так не делаю», — заупрямился он. «А я бы не удивилась обратному», — честно сказала девушка. «Ты досконально высчитал, когда Алевтина должна выйти из здания, и, кроме того, предположил, куда она может пойти, и все с помощью формул». Как бы она ни пыталась скрыть восхищение чужими навыками, блестящие восторгом карие глаза выдавали истинное отношение Эвелины к талантам Луки. Она признавала, что способности парня уникальные и поистине выдающиеся. Но от Луки не укрылся этот восхищенный блеск. Стоило парню взглянуть на одноклассницу, как на его губах заиграла привычная самодовольная ухмылка, а в голубых глазах сверкнуло озорство. В это мгновение он выглядел потрясающе красивым — Даже принц Чарминг из Шрека был бы вынужден признать, что ему не единственного подходит это имя. Примечание. Чарминг. С английского «очаровательный». Золотые лучи солнца мелькали в слегка влажных черных волосах луки, поблескивая, словно шелк. Велина не знала, откуда у нее появилось необузданное желание нежно убрать эти упавшие на лоб мокрые пряди. Но девушка поспешила подавить порыв, который мог перерасти в очередную глупость. Не время распускать руки перед очаровательным красавцем. «Ну...» Но… — нервно продолжала Эвелина, решив вернуться к разговору. «У тебя есть причина такой тяги к математике?» «Ладно», — пробормотал Лука и сам откинул волосы со лба. «На самом деле причина проста. Я чувствую себя намного спокойнее и увереннее, когда понимаю, что меня ждет в будущем. Даже если будет стопроцентный провал, я все равно ощущаю себя комфортней, потому что уже знаю о том, что наступит. И у меня есть шанс морально подготовиться к возможным разочарованиям или к радости или вообще к ситуации. Ведь когда заранее проиграешь в голове какое-либо событие, то и не особо нервничаешь, правда? Это дает чувство контроля над жизнью и судьбой, ибо ты примерно представляешь, что последует за каждым твоим действием, и ты осознанно совершаешь определенный поступок, делая выбор. Мне нравится это чувство. Вот почему я помешан на постоянном планировании и вычислениях... Ой, простить «Помешан на математике». На последних словах Лука изобразил в воздухе кавычки. Парень сильно помрачнел и погрустнел, будто признание затронуло какое-то затаённое жизненное переживание. На мгновение Эвелина почувствовала вину, что случайно потревожила чужие душевные раны. Тем не менее Лука, как по щелчку пальцев, вернулся к игривому настрою и с широкой ухмылкой проговорил. «Теперь моя очередь задавать вопрос». По словам старосты, в прошлом году тебя несколько месяцев называли королевой ос, но я так и не сумел выяснить, почему. Просветишь? Но Эвелина могла поспорить, что Луке уже известен ответ. Об этом весьма красноречиво свидетельствовал хитрый блеск в голубых глазах, такой бывает лишь у заправских плутов. Ты знаешь? Нет, расскажи. И снова эти искорки во взгляде. Явное доказательство того, что Лука просто-напросто игрался. Специально добивался от эвелины смущения. Возможно, если бы кто-то другой пытался провернуть с Эвелиной нечто подобное, девушка ни за что бы не повелась на чужую уловку. Но это же Лука. И его выразительные глаза так красиво блестели, что Эвелина не нашла в себе сил для сопротивления. «Это произошло прошлой весной», — сдалась она. На большой перемене я, муза и еще пара ребят из класса решили отдохнуть в главном дворе — Выбор пал на скамейку возле цветочных клумб. Там отличный тенек, нам никто не мешал. Мы спокойно разместились на любимых местах. Моё как раз находилось с краю. В тот момент я ничего не подозревала, рассматривала красивые цветочки, но... Стоило только присесть, как ягодицы пронзила острая боль, будто от укуса. Я жутко заорала, начала отряхиваться, но меня снова что-то укусило. Там же, а потом еще и в руку. Одноклассники сразу вскочили и принялись отмахивать что-то от моей задницы, пока я орала на всю улицу. А после ему за заначала вопить, и мы поняли, что нужно бежать в школу. В общем, я придавила осу и случайно разворошила осиное гнездо на самом краю лавки. Рой еще минут десять возмущенно летал по округе. Лука рассмеялся. Бледное угловатое лицо парня буквально светилось от искренних ярких эмоций. На губах блуждала детская улыбка. В это мгновение он выглядел необычайно мягким, открытым и нежным, и в сердце Эвелины зародилось желание обнять Луку. Однако девушка понимала, что подобные мечты категорически неуместны в условиях их деловых отношений, где не проглядывался даже намек на настоящую дружбу, не говоря уже о чем-то большем и платоническом. В итоге Эвелина закинула на задворке сознания невольное наваждение и, криво улыбнувшись, взглянула на Луку. Он не заметил изменений в ее настроении и полюбопытствовал. «И что потом?» «Я минут пятнадцать пролежала в медпункте со льдом и какими-то мазями на месте укусов. Но все равно не помогло. Ягодица дико раздула, и я могла сойти за сестру никими Минаж». На игры ответила Эвелина. «Неделю не могла нормально сидеть. С тех пор обхожу лавочку как проклятое место». «Вот так история. Я прямо жалею, что не видел это своими глазами». Лука опять тихонько рассмеялся и внимательно взглянул на девушку. На мгновение в его глазах промелькнуло нечто такое, чего Эвелина никогда ранее не замечала. Что-то похожее на личный интерес. «Давай перейдем к простым вопросам», — внезапно сказал Лука. «Какой твой любимый цвет?» «Черный», — безговорочно согласилась на предложение Эвелина и склонила голову набок «Твой любимый кофе?» «Любой, но не включающий в себя сахара больше, чем само количество кофе». Эвелина фыркнула и пересеклась с Лукой взглядом, вновь обратив внимание на его обворожительные голубые глаза. «Я так и знала, что ты не фанат сладкого!» Радостно воскликнула она и широко улыбнулась. «Крутые парни не едят сахар, только горечь и ни капли наслаждения!» Последнюю фразу Эвелина проговорила комично низким голосом, пародируя тех самых крутых парней с мотивационных тренингов об истинной мужской силе и предназначении в этом мире. Лука наигранно неодобрительно покачал головой, тоже не прекращая улыбаться. Он не хотел признавать, но общество Эвелины оказалось приятным. Ему было легко и спокойно общаться с девушкой. Он словно обрел когда-то потерянную родственную душу. И парень уже надеялся, что это продлится даже после завершения сделки. Но вдруг внимание Луки переключилось на крыльцо здания компании Прометей. Парень приподнялся при виде рыжеволосой секретарши, а затем и вовсе решительно встал из-за стола. Пришло время узнать, кому понадобились разработки отца.